Глава 36. Искандер усмехнулся. «Десять тысяч в валюте для меня незаметная сумма. Я отдал распоряжение в банк, и деньги стали автоматом капать на счет Гульнары. Но и доверял жене полностью. Кстати, она объяснила необходимость трат и сказала, что хотела бы помочь двоюродной сестре, которая очень больна. Ей, мол, требуется постоянный уход, живет бедняга во Владивостоке. Я разрешил брать деньги и забыл об этом. А пару лет назад с банком поругался и затеял проверку всех своих активов. Понял, что средства до сих пор снимаются и спросил у жены, твоя родственница еще жива? Ну и ну. Думала, она давно покойница. Ты когда еще говорила, что ей 3-4 месяца осталось? Гульнара ответила, «Милый, ты прямо экстрасент. Сегодня утром двоюродная сестра умерла. Я не успела тебе об этом сказать. Огромное спасибо я смогла благодаря тебе продлить ее дни на земле». «Значит, ты врала. Самым честным видом. Нехорошо, однако. Я очень тебе доверял. Очень. Никогда в твоих словах не сомневался». «А что мне оставалось делать?» — зарыдала неязова. — Прости, любимый, прости. Всегда говорила тебе только правду. — Кроме тех десяти тысяч, — протянул Искандер. — О смерти ребенка, о визите старой подруги. — Иначе Файка грозилась все рассказать папарацци, — плакала Гульнар. — Когда я перестала ей десятку отстегивать, она истерику закатила, орала. Мне за квартиру платить нечем. И на улице оказалась. — Да ну! — удивилась я. Десять тысяч валютных рублей в месяц. Это огромная сумма. искандерта Ильясович очень богатый человек. Для него это копейки, о которых и забыть можно. А для обычных людей... Степан Кашлинов. Прости, Вилка. <как> Перебью. Откровенно говоря, я не поверил Амирову. Сам не бедный человек, не могу пожаловаться на заработок. Однако про 10 тысяч долларов, которые кому-то с моего счета уходят, ни за что бы не забыл. Но сейчас залез на сайт, где опубликованы налоговые декларации бизнесменов, увидел цифру рядом с его именем и скажу. Да, с такими доходами, то, что выделялось якобы на лечение родственницы, действительно кажется ерундой. Это для меня как 10 тысяч рублей. Поэтому мне и странно, что Фаина не скопила себе на жилье, подхватила я. «Так я собираю, коплю. Но ведь на мальчика-инвалида столько тратить надо, лекарства дорогущие. Их центр просит родителей покупать», — схлепнула сестрица и осеклась. Несмотря на то, что разговор наш был совсем невесел я расхохоталась. «Фая!» Привычно соврала, забыв, что мы знаем, никакого центра Перцева не существует. И сына тоже. «Мне она пригрозила, что пойдет к Искандеру». закричала Гуля. «Гадина шантажировала меня, заявила, раз денег больше нет, устроим мне бесплатное жилье. И я пошла к Антонине Семеновне Вольпиной. А кому еще мне было обратиться? У меня друзей нет, я верная жена. А верной жене никто, кроме мужа, не нужен. Ни родственники, ни подружки», заявила Гульнара. «Кому ты пошла?» изумился Искандер. «Антонина Семеновна гомеопат, у нее полно клиентов», ответила Гуля. «Интересные дела творились в датском, то есть в моем королевстве», — со странным выражением лица произнес Амиров. Потом улыбнулся. Но эта его улыбка больше походила на оскал. У Степана тихо запищал сотовый. Дмитрий вынул телефон. «Да», — протянул Искандер, — «гульнара, у тебя, оказывается, полчища секретов от меня. Твоего мужа». «Только два», — простонала Неязова. «Деньги Фаины баба Тося». «Сейчас еще тайны отыщутся», — злорадно пообещала сестрица. «Про доллары ясно», — продолжал Амиров. «Ты не хотела, чтобы на свет явилась правда о мертвом ребенке?» Это как в старом анекдоте. То ли Гульнара младенца убила, то ли ее подруга младенца убила, но была там какая-то неприятная история. Да, здесь хоть понятно, почему ты смолчала. А про Антонину Семеновну почему скрыла? Отчего не сообщила, что общаешься с этой женщиной? — Помнишь, каким был рамазан в два года? — прошептала Гуля. — Неконтактным, недоразвитым. Врачи в один голос говорили, ничего не получится, ребенок не выправится. И наши доктора и зарубежные каркали, он даже в коляску не сядет. И у вас будут огромные проблемы с обучением. Я поняла, надо искать альтернативные методы лечения, обычные не помогают. Начала общаться с матерями инвалидов, и одна из них посоветовала бабу Тосю. Сказала, что целительница чудеса творит. Дала мне ее адрес. Я привезла к ней медкарту Рамазана, а она ее полистала и вопрос задала. «Вашего сына зовут Рамазан Искандерович Амиров. Отчество и фамилии неправославные. Кто его отец?» Я испугалась, что старуха мусульман не лечит. Но деваться было некуда, пришлось отвечать. Его зовут Искандер Ильясович Амиров. Он владелец сети клиник пластической хирургии. И добавила, заплачу вам сколько скажете, только помогите. у Мой супруг очень хороший человек. Он у Иисуса Христа уважает. Перед православной церковью шапку снимает. А бабка поморщилась. Плат я не беру, если хотите, можете в кружку на подоконнике, сколько не жалко опустить. Позвоню вам. На следующий день она соединилась со мной и условия поставила. Помогать стану, если ты мужу своему никогда не проговоришься. Чьи лекарства используешь? Поклинишь, торта не раскроешь. Если обманешь, Рамазан умрет. Разве могла я тебе признаться? И чудо-то от ее зеленых капель случилось. — Зеленых капель? — перебил супругу Искандер. — Ну да. Баба Тося раз в две недели давала мне странную пипетку, в пробирке спрятанную, пустилась в объяснение Гуля. Следовало строго по часам каждый раз в разное время в ротик ребенку крохотную дозу капать, ни в коем случае не перепутать. Рамзик на глазах умнее стал, сидеть смог, даже на ноги подниматься. Все доктора только ахали. Месяц я капли ему давала. Потом стала настойками поить. Баба тося меня хвалила, говорила, что я очень аккуратный поэтому мальчик гением делается. Женщина, которая мне контакт Антонины дала, предупреждала, что та неразговорчивая и сердитая, мол, если что, не так нагрубит легко. Но я-то тщательно, ни на минуту время приема препаратов не нарушил. Порой в три утра вставала, чтобы полторы чайные ложки микстуры Рамзику в рот влить. Наверное, поэтому баба Тося со мной всегда приветливо беседовала. Мы с ней даже вроде бы подружились. Она меня последней на прием записывала, а потом оставляла чаек попить. У нее такая странная квартира. Из двух состоит. Проход между ними через шкаф в коридоре. Забавно. Антонина Семеновна меня про мужа и сына расспрашивала. Ей было интересно про них слушать. Я знала, что целительнице нужна помощница, и чтобы она всегда была рядом. Но не везло в Ольпиной. Не задерживались около нее работницы. Поживет месяц-другой очередная тетка в той части апартаментов, что за гардеробом. И уходит, не выдержав требований бабы Тоси. Слушая неязово, я губы. Ей-богу, найти зерно правды в бездне вранья Фаины непросто. Сестрица успела мне изложить несколько версий своего знакомства с бабой Тосей, Сначала говорила, что снимала рядом однушку, потом, что познакомилась с Вольпиной, когда-то обливалась во дворе водой. И вот сейчас я узнаю, как было на самом деле. Похоже, с Вольпиной лгунью свела Гульнара. А неязово прижала ладони к щекам. Когда я больше не смогла платить Файке за молчание, ее выгнали со съемной квартиры, я предложила Антонине Семеновне, в который раз без секретаря оставшейся, Попробуйте мою подругу. Думала, больше двух-трех месяцев Тараканова не вынесет. худерет как все. Но они неожиданно для меня мирно сосуществовали довольно долго, до тех пор, пока баба Тося не уехала энергией заряжаться. Эти зеленые капли нужно было всякий раз в оговоренное время пить? Вдруг спросила сестрица. — Да, — подтвердила Гуль. Целительница говорила, что лекарства опасные. При его применении необходим точный расчет, и она его специально для Рамазана делал Постоянно меняла количество капелек. Один раз вообще их не дала, велела через день за лекарством прийти. Но когда Файка стала у нее за стеной жить и помощницей работать, Рамазану никакие средства бабы Тоси уже не нужны были. Он давно очень умным стал. Тело его все же подвело. Ходить мой сынок так и не смог. Да Антонина Семеновна никогда этого и не обещала. Но мальчик сел в коляску, начал лихо ей управлять. Никакой умственной отсталости у него нет, наоборот. Он гений. А вы продолжали ходить к знахарке, когда... Я хотела задать возникший у меня вопрос, но меня перебил негодующий возглас Неязовой. — Не называй ее так! Вольпина — врач с дипломом! Ученая! После того, как Фаина стала правой рукой бабы Тоси, вы встречались с Вольпиной. Иначе сформулировал мой не прозвучавший до конца вопрос Вадим. Язова покачала головой. «Нет». Она мне иногда звонила. Я рассказывала про Рамдика. Спрашивала, как у нее дела. Антонина отвечала. «Устаю очень, народу много. Прямо высасывают из меня энергию». Потом вдруг пропала, и я извякнуть решила. Неожиданно услышала из трубки. «Номер не существует». И я подумала, что целительница сменила телефон. «Решила, если она захочет, сама со мной свяжется». «Навязываться ей нельзя». «Рассердится». «Более мы с ней не общались». Я покосилась на Фаину. У той на лице возникло странное выражение, а у Искандеры, сидевшего слева от Таракановой, почему-то был слегка напуганный вид. «Ничего плохого я не делала», — продолжала гульнар «Просто хотела вылечить Рамазана». «Да, не смогла его из коляски поднять. Зато он теперь гений». «Искандер, я бы не стала от тебя правду скрывать, но баба Тося такое условие выдвинула, иначе не бралась нашим сыном заниматься. Что дурного я совершила?» Амиров молчал. Вместо него Фаина распустила язык. «Ой, посмотрите на нее! Вся такая белая и пушистая! Искандер, она убила твоего сына, забрала моего! Хватит!» — поморщилась я. «Все это уже слышали!» «Гульнара, почему вы решили задавить Фаину?» «Не справилась с управлением», не моргнув глазом опять солгала Ниязова. «Да, мы повздорили у подъезда. Файка ушла, я поехала по делам, но поскольку сильно нервничала, резко крутанула рулем, и джип занесло. Но я вернула его на дорогу и уехала. Вам охранник наговорил, что мы дрались?» «Да, я стукнула Тараканову. Сейчас не буду скрывать правду, вы и так ее знаете». Файка подкараулила меня у подъезда, потребовала денег, очень большую сумму. Я, конечно же, отказала, объяснила. Я выполнила все твои условия, ты много лет получала кучу бабла. Потом нашла для тебя бесплатное жилье, работу. Все, больше и ничего тебе не должна, хватит. Она принялась ругаться, ударила меня по голове и получила сдачи. Фаина решила опять меня шантажировать, но я не поддалась. И где мне миллион долларов взять? Тараканова! столько требовала совсем оборзела нет она точно на убийство решилась побагровела сестрица а уговор у нас такой был гульком меня всю жизнь содержит можно посмотреть документ поинтересовался вадим я имею в виду договор который вы составили». мы что дуры такое на бумаге писать воскликнула моя одна фамилица устно все обсудили Я, старательно удерживая на лице улыбку, обратилась к Фаине. «Ты сейчас уточнила у Гульнары, как Рамазан принимал капли?» И явно занервничала, услышав, что зелье надо пить по специальному расписанию. «Фая, поправь меня, если я ошибаюсь, после того, как ты зарыла в огороде тело Вольпиной». «Что?» — в один голос перебили меня неязывая Амиров. «Пусть вам Степан расскажет, что случилось с гомеопатом», — пробормотала я. дмитриев начал говорить и завершил повествование фразы обращенной к сестрице а вы вместе с запасом трав взяли и тот термос с зеленой жидкостью фаина молчала тут вот какое дело завел вадим капитона грицаева скончалась от печеночной недостаточности и отказа почти всех внутренних органов эксперт предполагает что гримерша некоторое время принимала некое отравляющее вещество если она это делала сама не понимая, что наносит себе непоправимый вред, то в ее смерти никто не виноват. Фаина, судя по вопросу, как надо было принимать желе, вы не знали, что за средство находится в стальной емкости. Не осознавали, насколько оно может быть опасно?» Моя одна фамилица зашептала. «Антонина странная была. Настроение у нее менялось постоянно. Только что улыбается, а через секунду злее ее никого нет». Знаниями своими она не делилась. Мне интересно было, как, например, настойку от сердца делать, но она ее составляла только, когда одна оставалась. А я ни о чем старуху не спрашивала. Боялась, вдруг ей любопытство мое не по придется, и она вытурит меня. Когда я стала на нее работать и в квартире рядом поселилась, то первую неделю недоумевала, почему от бабы Тоси прежние служащие убегали. Обязанности не хозяйка приветливая, да еще квартиру бесплатно помощница предоставляет. Просто удивительно, такие шикарные условия в Москве. Еще было любопытно, зачем Вольпиной нужна секретарша, ведь проход через шкаф легко запереть, вторую однушку сдать и деньги, пусть и небольшие, получать. А через семь дней все прояснилось. Целительница меня в четыре утра разбудила. Дала ступку, какие-то зерна приказала их в пыль толочь. И началось. Редкую ночь мне удавалось спокойно поспать. То в два часа меня распихает, то на рассвете в пять. Один раз я осторожно спросила, «Почему нужно в такое время траву крошить?» Тонька на меня зыркнула. «Недовольна, дверь открыта, собирай шмотки и до свидания». Я испугалась. «Нет, нет, мне очень здесь нравится. Просто интересно, хочу у вас кое-чему научиться». «Сама целительницей пожелала стать», — хихикнула Гульнара. Но Фаина ее как будто не слышала, продолжала. Антонина Семеновна в тот момент ничего не сказала, но спустя месяц вдруг объявила. «Мне не надо из тебя специалиста делать. Да и образования у тебя необходимое отсутствует. Но ты мне нравишься, не ноешь, как другие. Спать хочу, дайте отдохнуть. Гомеопатия — мощное оружие». Тогда спрашивается, почему от сборов, которые в аптеке продаются, толку нет? Да потому что растения заготавливают неправильно. Каждая трава собирается в определенный час, сушится по-своему, режется или толчется при необходимой фазе луны. Одним словом, есть масса тонкостей, которые требуется учитывать, а во время промышленных заготовок никто о нюансах не думает, поэтому эффекта от настоев ноль. И еще хорошо, если они просто не сработают. Вот видишь эти листики? Коли их сорвать на обувающей луне, лучшего средства от поноса нет. А если на растущей, то кишечник еще сильнее прослабит, диарея неостановимой станет. Человек может погибнуть. Я же лекарства готовлю по всем правилам, поэтому они идеально срабатывают. Короче, научу тебя, как готовить несколько самых простых средств. Но она больше и не рассчитывай. — Так вы взяли термос с зелёным желе? — повторил Степан. — Да я уже говорила, что когда баба Тося попросила ей в рот средства влить, сообразила. — Держу те самые капли молодости, которые требовала настырная пациентка! — вздохнула фаин Конечно, я их в Москву привезла, оставила в квартире. Сначала взяла малую талику из термоса для Грицаевой, которая замуж в эти мечтала, чтобы улучшить ей внешность. А потом, когда мы с Капой решили людям помогать, сказала ей, «Ты больше сама желе не пей. Подумаешь, морщины, экая ерунда. Ботокс уколешь, и нормально будет. Мы за это средство можем большие деньги получать. А ты и так уже похорошела, дальше некуда». И она их принимать перестала. Файна Секласси быстро добавила, «Поймите меня правильно, мы просто хотели больным помочь». Поэтому начали торговать волшебными капельками. Остановила я поток очередного вранья.